Глава 3. Каталог байк Номер один. Байка «Психологическое айкидо». Дорогие мамы и папа, с тех пор, как я уехала в колледж, я была небрежно в написании писем. Сожалею о том, что была невнимательна и не писала до сих пор. Я сообщу вам сейчас обо всем, что произошло, но перед тем, как вы продолжите чтение, пожалуйста, сядьте. Вы не будете читать дальше, пока не сядете, хорошо? Ну, сейчас я чувствую себя вполне хорошо. Перелом черепа и сотрясение мозга, которое я получила, когда выпрыгнула из окна своего общежития в тот момент, когда оно загорелось, вскоре после моего приезда сюда, теперь почти вылечены. Провела две недели в больнице и теперь могу видеть почти нормальные и головные боли бывают только раз в день. К счастью, пожар в общежитии и мой прыжок увидел дежурный оператор газовой станции, расположенной рядом с общежитием, и именно он позвонил в пожарный отдел и вызвал скорую помощь. Кроме того, он навещал меня в больнице, и поскольку у меня негде было жить после пожара, он любезно предложил разделить с ним его комнату. В действительности, это полуподвальная комната, но она довольно мила. Он чудесный парень, мы влюбились друг в друга и собираемся пожениться. Мы пока не назначили точную дату, но свадьба будет до того, как моя беременность станет заметной. Да, мама и папа, я беременна. Я знаю, что вы мечтаете стать дедушкой и бабушкой, и что вы радушно примете ребенка и окружите его той же любовью, преданностью и нежной заботой, какими окружали меня в детстве. Причина задержки заключения нашего брака состоит в том, что мой друг подхватил незначительную инфекцию, которая мешает сдать добрачные анализы крови а я неосторожно заразилась от него. Я уверена, что вы встретите моего друга с распростертыми объятиями. Он добрый и хотя не очень образованный, но зато трудолюбивый. Теперь после того, как я сообщила вам, что случилось, хочу вам сказать, что пожара в общежитии не было. У меня не было сотрясения мозга и перелома черепа. Я не была в больнице, я не беременна и не помолвлена, и не инфицирована, и у меня нет друга». Однако я получаю низкие баллы по американской истории и плохие оценки по химии, и хочу, чтобы вы смотрели на эти оценки с мудростью и снисходительностью. Ваша любящая дочь Шэром. Мораль. Все в этом мире относительно, и некоторые умеют использовать теорию относительности на практике как механизм влияния. Комментарий. Это забавное письмо в своей книге Психология влияния. Американский социальный психолог Роберт Чалдини приводит в качестве примера умелого использования принципа контраста восприятия для оказания влияния на людей и изменения их убеждений. В психофизиологических лабораториях иногда приводится следующая демонстрация контраста восприятия. Студенту предлагают по очереди садиться перед тремя ведрами с водой. Одним с холодной, другим с водой комнатной температуры и третьим с горячей.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 непсихотического уровня, семейное консультирование, бизнес-консультирование, терапевтические мишени, установка катастрофизации, установка долженствования.